Глава семнадцатая Суету я навел, конечно, знатную. Астахов буркнул, что «Че далеко ходить? Коров забирайте!» Зря он, что ли, их из разлома таскал буквально на своем горбу. Это была забавная история. В один из походов в разломы Гриша Астахов с командой нашел разлом матрешку в котором были те самые коровки, что составляли часть доходов в подпольной империи покойного бандоса короля. Ну, Гриша, не будь дурак, мне об этом рассказал. А я ляпнул Петровичу, а тот, в свою очередь, сказал Сан Санычу. И все, капец. Это же целебное молоко для моего учебного заведения в Игнатовке, где подрастали детишки. Там уже Жанна подхватила, и Аннушка моя подключилась. Короче, насели они на меня тогда знатно. Но, собственно, они были правы. От разломных коров молоко было с частичкой разломной энергии. Да, для того, чтобы эта энергия в молоке была, коров желейками нужно подкармливать. Но в них, слава кодексу, у меня недостатка не было. В общем, я назначил Гришу ответственным. Как он матерился! О! Это надо было слышать! Почти неделю разломщики тягали коров из -за разлома. Ландшафт внутри был гористый поэтому таскали они буренок, как мешки с картошкой. Благо, селенок хватало. А мои довольные гражданские перевозили их на заранее огороженные пастбища, которые находились как раз на границе между моими землями. Ну, бывшими Игнатовскими и моими. Было там отличное поле. Так у нас появилась своя молочная ферма. Вот только Гриша Астахов испытывал к этим тварям необъяснимое раздражение. Может, дело в том, что у него на молоко была аллергия? А может, он понял в тот день окончательно, что инициатива наказуема? Ну, я поржал и сказал, что если он хочет отдать коров, то ему придется драться со всеми игнатовскими и галактионовскими, которые, в принципе, уже прочувствовали сладость разломного молока. Да и мясо коров было тем еще деликатесом. Но это полбеды. А вот Аня, когда я ей скажу, что я... Ощутимую часть бюджета пожертвовал теням в качестве закуски. Уж точно убьет Гришу, но ну потом доберется и до меня. Так что делать это не в моих интересах. Однако мысль была хорошая. Я начал судорожно вспоминать, какие разломы у меня есть неподалеку. Да, есть в подвале, но там геноцид тварям устраивать не хотелось. Все тварюшки были нужны, ну, точнее, ингредиенты от них нужны. Да и вычистили мы их почти под ноль. Так что они сейчас отстаивались, Но вот внутри размножались твари. Забери оттуда тысячу тварей, и половины подвальных разломов не будет существовать. Не жалко. Я вспомнил кое-что интересное. Разлом с синими белками, который висел у нас в воздухе над усадьбой и куда периодически ходила скидывать стресс «Карамелька». Удивительно, но после того, как она выяснила, что ее народ жив и здоров, она потеряла интерес к белкам, причем потеряла настолько, что недавно там случился прорыв. Прорыв произошел в тот самый момент, когда Иннокентий выгуливал Антоху. Из воздуха начали сыпаться белки прямо им на голову. Иннокентий невозмутимо хватал их за хвостики прямо в воздухе и дубасил об землю. Антоха весело смеялся, хлопал в ладоши и пытался присоединиться к веселью. Собственно, от этого зрелища перенервничала только Аня, которая увидела все это из окна. Начала переживать, как бы Антон Александрович не схлопотал стресс от жестокого обращения с животными. Я резонно заметил, что эти животные легко могут сожрать мирный народ, так что жалеть их не надо. Аня сказала, что они белочки. Да и зачем в ребенке с детства ненависть к животным культивировать? Я снова резонно заметил, что животное — это затупок, да и то ненадолго, а разломные белки — твари, которых надо убивать. Затем я у нее спросил, не хочет ли она сделать новые шубы из белок. Тут выяснился косяк, что кожа у синюшных белок оказалась бракованной, и шубы через некоторое время начали облизать. Так хорошо начавшийся бизнес-проект закончился без всякой прибыли. Еще и компенсацию пришлось выплачивать. Аня никогда не любила отдавать что-либо назад, даже если это компенсация за наш косяк. Поэтому на белок она была немножко зла. А вдруг в следующий раз это будет не Иннокентия, а, к примеру, Семеновна с блинами, если ей на голову белка упадет? Не нафиг, пора заканчивать. Я хлопнул в ладоши и позвал Карамельку. «Ну что, радость моя, давай совершим утренний геноцид». Как раз до обеда все закончим. Вычистим весь разлом от этих тварей. Тебе они уже не интересны, я так понимаю. И что тебе хотелось бы белкусов загеноцидить, но они что-то затаились. Чую, задумали что-то недоброе. Но когда они появятся, обещаю, я тебя обязательно позову. Я потрепал свою кошечку по голове. Помощь нужна? Карамелька на секунду задумалась, потом пошла на кухню и вернулась оттуда, держа в зубах безмятежно продолжающего спать пушка. Он в последнее время снова полюбил сон. «Молодец! Надо ему немного развеяться, а то снова моду Модов взял дрыхнуть». А еще я посмотрел на страдающего затупка. Жесть какая-то! Психологическая травма на половину жизни. У Сойки, кстати, удалось привязать второй меч к душе Медоеда. Вот только он умнее от этого не стал. Я опять было задумался, что, может, он притворяется. А потом вспомнил, что первые подозрения в его нормальности у меня возникли после четвертого меча. Так что, по идее, еще рано. А что ему сейчас надо, имея уже вторую привязку? Правильно, прокачивать энергетические каналы, дабы я мог подключить к нему уже третий меч. Но для этого ему нужно качаться. Я взял поручика за шкирку. Да-да, с Волгом я проконсультировался. Штаб с капитана ему, в принципе, давать уже было можно, но так неинтересно. Он даже не поймет, что его повысили. Так что я решил подождать, пока Затупок сознает себя. И тогда уже в торжественной обстановке официально повысим его. Ну а пока... «Помочь?» — спросил я у Карамельки. Та просто усмехнулась и отрицательно покачала головой. А затем, не выпуская из зубов дрыхнущего Цербера, в три прыжка запрыгнула на крышу усадьбы. А там, коротко разбежавшись, в красивом прыжке взмыла вверх, чтобы исчезнуть в теле разлома. Красивая, сказал я и взглянул на затупка. «Ну, теперь твоя очередь. Я схватил его за хвост, он хрюкнул и широко открыл свои маленькие глазки, но было уже поздно. Пару раз, покрутив вон над головой, я уверенно бросил его в цель. Секундой, вот он скрылся в портале, а я произнес воздух. «Ну, типа, мы готовы». «Шекунду», — сказал Шнырька, не появляясь в видимом мире. «Готово», — появился он. А я прислушался к своим ощущениям. Ну да, прямо сейчас кто-то сильный пытался открыть теневой портал. Я на всякий случай положил руку на Аквилу. Всякое бывает. Теневые твари непредсказуемые. Вдруг они решат зайти в гости. Но портал им открыть позволил передвинув его в нужное мне место. Я видел, как несколько сильных сущностей начали медленно подниматься с нижних уровней тени, приближаясь к моему порталу. «Не!» — «Не погрозил я им пальцем. «Даже не думайте!» Конечно, я все это транслировал через свое эфирное тело, туда, вниз. Твари притормозили, как будто задумавшись, идти им дальше или нет. Они, как гончие, поводили носами, пытаясь понять, идти им дальше по следу или стоит вернуться назад. Но в конце концов они приняли правильное решение и просто остановились там, где и были. А в это время из разлома с визгом вылетела первая белка. Я хмыкнул и слегка сдвинул портал. Лень мне было самому белок ловить. Но и понеслось. Через некоторое время они уже летели оттуда сплошным потоком. А я, как в идиотской детской игре, ну погоди, устроил сбор урожая, только вместо яиц были белки, а вместо корзинки у меня был портал. Что ж, неплохо получилось. Ни одного яйца, я хотел сказать, белки, не разбилось. В конце вышла небольшая накладка. На девятьсот одиннадцатой белке разлом вверху вспыхнул, показывая, что он закрылся. Оттуда вылетел сначала Цербер, все еще в боевой форме, в воздухе трансформируясь в Чихуахуа. За ним грациозно спрыгнула кара. А в конце вывалился затупок. Пролетев как мешок с опилками, он плюхнулся передо мной на спину хрюкнул, перевернулся на лапы и побежал трусой к дому. Но я видел по его морде и по его движениям, что, похоже, он чуть-чуть развеселился. «Не хватает!» — почесал я голову и взглянул вниз. Тени занервничали. Я задумался. У меня изначально была идея призвать твари из океана душ, но я понимал, что это будет некое читерство. Если я хорошо знал теней а я знал их хорошо, то души с моего океана душ уже не такие вкусные и питательные. Но самое главное не в этом. Когда я забирал их себе в океан, подразумевалось, что я их потом отпущу. А тут я просто дам им сожрать. А это нарушение негласного контракта. А охотники свои контракты не нарушают. «Что ж, придется все-таки немного проредить подвальную популяцию». Я повернулся к мелкому. «Давай, сгоняй к своим друганам. Скажи, пусть портал в подвал предоставляют». «Делаю!» — сказал Шнерка и пропал. Но я погнал в подвал. Секунду, и портал перенесен. За следующий час я быстро пробежался по разломам и скинул самые бесполезные 89 тварей, чтобы случилось тысяча. Вынурнув из разлома и кинув последнего мелкого визжащего гоблина в портал, я вопросительно посмотрел на шнырку. «Дело шделано!» — сказал он. Я взглянул вниз. Да, все так и было. Твари развернулись и нырнули снова в глубину тени. А у шнырки возник в голове мыслеобраз, своеобразный отчет о проделанной работе. Я ознакомился с ним, а затем хмыкнул. «Ну надо же! Двадцать четыре джина Гандошили, Молодцы!» Кажется, кто-то прямо где-то там сейчас рвет волосы на жопе. Жалко, что я не могу спуститься прямо к ним в гости. Не хватает моих нынешних навыков. А джины живут уж слишком глубоко. Ну, тут остается только ждать. Либо они с той стороны откроют порталы и воспользоваться ситуацией, либо немного нужно прокачаться. Но так или иначе... Я до этих ушлёпков доберусь. Я прислушался к своим ощущениям. Так, странно. Было общее ощущение, что... Да ладно. Эти идиоты нарушили ткань мира. И, похоже, теневой план скоро доставит нехилые неприятности этому миру. Вот же гондоны. Ладно, потом волноваться будем. Но это не точно. Так, с этим мы разобрались. Что там дальше по плану? А планов у меня громадьё. Продолжить сбор детей рода, надрать задницу нескольким мерзким индивидуумам, ну и еще много всего. Но пока я дома и никуда не собираюсь, то надо решить один вопрос, который мне подкинула одна умная, но хитрожопая императрица. Но, как говорится, на каждую хитрую императрицу есть один барон с левой резьбой. Я хотел сказать, с умной головой, конечно же. В общем, сборы произошли очень быстро, и через некоторое время Иркутск внезапно зашевелился, когда конунг и буревестники с ревом пронеслись над городом красиво и эффектно, не жалея жалеек, и приземлились около городской ратуши, где сейчас судорожно бегали туда-сюда местные чиновники. Я примерно представлял, что здесь будет происходить, и поэтому позаботился заранее, Информация о том, что я прилетаю, чтобы вступить в должность, совпала с организацией оцепления из моей гвардии. Я как в воду смотрел. У нескольких десятков местных деятелей срочно появились какие-то важные дела. Половина из них заболела. У другой половины вдруг возникли дела внезапной важности. Они все как один сорвались с места и хотели покинуть город, но не тут-то было. Приказ был такой — всех впускать и никого не выпускать. А кого впускать? Но ну, это вторая часть моего плана. На работу сегодня пришли не самые дальновидные чиновники. Те, которые похитрее, ну или более замазанные, уже два дня как сидели дома. Кто на больничном, кто по семейным обстоятельствам. Несколько человек даже взяли декрет, причем двое из них были мужчинами. Но это я тоже предусмотрел. Поэтому мои гвардейцы проехались по заранее взятому списку, И сейчас свозили всех чиновников также в ратушу. Нескольких успели снять с Иркутского аэропорта, прямо с трапа. Кое-кого с поезда. Еще были исследованы несколько загородных домиков и дач. Ребята проявили недюжинную сноровку, но на поиски всех беглецов был отправлен волк. А у волка помощником был сам Шнырька. Так что это было без вариантов. Когда я прилетел, в большом мактовом зале вдоль окон стояли в расслабленном виде мои гвардейцы в полном боевом обмундировании, а в креслах сидели и гомонили возмущенные слуги народа. При моем появлении кто-то затих, кто-то, наоборот, перевозбудился. «Это произвол! Я болею! Я могу тут всех заразить! У меня тяжелая форма гриппа!» — кричал один из чиновников, у которого горло было показательно замотано шарфом. «Андрюха!» — я обернулся к недовольному Андросову, который по моей просьбе присоединился ко мне. Тот согласно махнул головой, подошел и ткнул пальцем в лоб жалобольщика. Ткнул сильно, и тот сначала покраснел, потом побелел и захлопал глазами. «Простой насморк!» — скривился Андрюха. «Но я его уже вылечил. Только, уважаемый, побочный эффект такого быстрого лечения по носу у вас начнется примерно...» Андросов показательно посмотрел на часы. Через два часа. И будет длиться примерно сутки. А так вы абсолютно здоровы. — Вот. Кому еще срочное лечение нужно? — улыбнулся я. Под моим суровым взором половина перестала кашлять, вторые начали разматывать свои шарфы. Народ вокруг засуетился. Я поднялся на сцену и зашел за стоящую там трибуну, оперся на нее осторожно, молча оглядывая толпу. Все, кого касался мой взгляд, мгновенно замолкали. Я же проводил первичное легкое сканирование своих будущих, возможно, сотрудников. Время тратить не хотел, поэтому пытался сделать все быстро. Прямо сейчас я отделял тех, кто боялся. По-настоящему боялся не того, что увидел Галактионова, а у кого явно были грешки за душой. Таковых казалось больше половины. Примерно 80%. И это было стрёмно. Я тыкал пальцами, а гвардейцы сортировали их в разные стороны. Почему-то никто не возмущался, молча пересаживаясь туда, куда им указывали. А потом я кивнул волку, который подпирал дверь с этой стороны. Он приоткрыл ее, кому-то кивнул, а внутрь медленно зашла лепесток. А я уже снова ткнул пальцем в нужную мне половину зала, и понеслось. Сильнейший менталист, бывшая китайская императрица... Поэтому много времени ей не требовалось. Она шла, на секунду задерживаясь, ложила руки на голову и оставляла вердикт. Вор в особо крупных размерах. Подворовывает, но стесняется. Еще один! Она скривилась. Козел на питании для детских домов экономит. А вот этот чист, не знаю, зачем ты его сюда отправил. О, еще один вориска. Так она шла. А за ней шли гвардейцы и проводили уже более интересную фильтрацию. Кое-кого закидывали в стоящие на улице автозаки. Им в ближайшее время придется провести время в заключении. Кому-то просто давали заполненный бланк на увольнение по собственному желанию. Кого-то. Да, была моя ошибка. Переводили, так сказать, к благонадежным. Лепестку хватило примерно часа, чтобы отфильтровать две сотни человек. Когда всех неблагонадежных убрали. Я взглянул на оставшиеся сорок три человека. «Ну что, дамы и господа, поздравляю вас. Вы работали не за страх, не за собственный кошелек, а за совесть. И это достойно уважения. Как вы знаете, императрица назначила меня губернатором. Вот только я не смогу постоянно находиться на своем рабочем месте. Ведь, как вы опять же знаете, я еще и абсолют. Мне нужно сражаться с монстрами, но...» Я назидательно поднял палец вверх. Я вам представлю своих заместителей. Одного вы уже видите перед собой, госпожа Цэнь Лун, наш новый временный кадровик. Ну а еще одного чудесного человека, который в мое отсутствие разберется не хуже, а возможно, и лучше меня, я вам сейчас представлю. Кроме этого, часть моей гвардии будет отдана в распоряжение местного полицейского управления. На этом моменте я запнулся. Да ладно. «Из полицейских что? Никто не прошел проверку?» Сидящие начали озираться, и одна из женщин сказала. «Нет, их всех забрали». «Да, дела». «Ну, значит, назначим новых». Тем более хорошо, что гвардия присмотрит, но это все мелочи. Это был вводный инструктаж и краткое знакомство. Сейчас я вам представлю вашего нового начальника, который будет моими глазами, правой рукой, да всем чем угодно. «Если будет у кого-то вопрос, попытайтесь решить с этим человеком. И да, желаю вам удачи!» Я еще раз кивнул волку. Тот открыл дверь, и внутрь вошла чрезвычайно недовольная Сара Абрамовна Голдсмит. «Саша, таки что за цирк ты здесь устроил?» С порога сказала она, и внезапно нахмурилась, увидев, что мы здесь не одни. Я ловко сбежал с трибуны, подхватил ее под ручку и мягко, но ненавязчиво потянул на сцену. Сара Абрамовна была мудрой женщиной. Работа мысли у нее происходила эти несколько метров, пока мы шли на сцену. Потому как менялось ее лицо, я понял, что она начала что-то подозревать. А когда я подтянул ее к трибуне, то ее взглядом можно было прожечь нехилую дыру. Ну, не знаю, в каком-нибудь танке. Но с Александром Галатеоновым это не проходит. Я достал бумагу. Первый мой приказ на посту губернатора. Выполняющим обязанности губернатора назначается графиня Сара Абрамовна Голдсмит, которая одновременно поступает на государственную службу, становится советником первого ранга и первым заместителем губернатора Иркутской области, то есть меня. Я шлепнул бумагу перед Абрамовной, а затем повернулся к сидящим в зале. «Прошу любить и жаловать. И у меня к вам совет от чистого сердца. Не расстраивайте эту милую женщину, не надо». «Саша...» «Но ты пац!» — хода бы не услышал никто, прошипела Сара Абрамовна, при этом лучезарно улыбаясь в сторону своих новых подчиненных. «Если думаешь, что тебе сойдет это срок, то нет. Я приеду, и мы с тобой поговорим». «Обязательно, Сара Абрамовна, обязательно поговорим. Вот только в Иркутске меня в ближайшее время не будет. А так вы телефон мой знаете, хотя...» «Мой телефон тоже будет, скорее всего, вне доступа. Но зато вы знаете телефон своей внучки». «Но ты, пац! снова прошипела мне бабуля Голдсмит. «Вы повторяетесь. Хотя в чем-то вы правы. В общем, удачи!» — я развернулся и тихо свалил со сцены. То, что я сделал правильный выбор, я понял еще даже не выйдя из зала. Сара Абрамовна обладала остротой и скоростью ума, которой мог позавидовать любой молодой. Она быстро сориентировалась и уже вещала мне вслед. «Приятно с вами познакомиться. И так, чтобы не терять времени зря, сейчас у нас пройдут индивидуальные собеседования». Абрамовна оглянулась. «Ну, если кто-то подскажет, где находится мой кабинет? Да-да!» Она крикнула громко, чтобы я услышал. «Кабинет мне нужен губернаторский, ведь нашего уважаемого губернатора один хрен в ближайшее время на месте не будет». Я, не оборачиваясь, хмыкнул и хлопнул волка по плечу. «Погнали, друг мой! Кого ты оставишь на растерзание старой Мегери?» «Так Москаленко, а то он шибко умничает в последнее время». Я посмотрел на Диму, у которого на лице было такое выражение, словно он сожрал целый разломный лайм. Но к его чести он просто молчал и тоскливо смотрел на сцену, где вещала его временная, но очень главная начальница. «А мне пора в Петербург. Во-первых, сказать Лизе все, что я про нее думаю. А во-вторых, найти еще двух деток Галактионовых. Ну или не деток, но точно Галактионовых.